Все. Все. Нет на свете ни одного, рожденного под сенью крыл белого орла, ни одного, хоть раз произнесшего еще Польша не погибло, то относился бы к России без лютой, фанатичной ненависти. И эту ненависть я прочувствовал на собственной шкуре. Семен подпрыгнул и попытался достать меня подъемом стопы.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 В прошлом месяце, когда в меня стреляли в театре Вельки, именно Дмитрий захватил одного из террористов живьем. Видимо, мне на роду написано быть должником казаков гуривых Ваше превосходительство! Сидорин протягивает мне какую-то бумагу. Из КГБ вели напередать. Незамедлительно. Телеграмма? Ну-ну. Захвачены при попытке украсть оружие?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 процитировал уложение о почтовых сборах, гласящие, что корреспонденция доставляется лишь, когда она оплачена надлежащим образом. Можно представить себе, что началось в подвале, когда президент независимой Польской Республики удрученно заметил. «Пожалел дурень гроши, в другой раз умней буду». «Я не знаю».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 Буквально на прошлой неделе ранили председатели съезда мировых судей Варшавской губернии. Месяц тому назад убит полицмейстер Келецкой губернии. Полтора месяца назад мятеж в Ломшинской губернии. Совсем не смешной. Я видел людей, разорванных на куски артиллерийским снарядом. Я видел, что творят пулеметы с бегущими пехотинцами.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 «Ах, ваше превосходительство! Я прошу за нашу племянницу огнешку, ведь это она стреляла в вас!» «Ага, вот она, значит, как. Тетушка пришла просить за свою племяшку-террористочку». «Точно!» «Вспомнил, это та стерва, которая еще Арфельта за руку укусила». «Сударыня, поймите, ваша племянница совершила преступление...»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 А может быть, его превосходительство хочет благодарности? Какой угодно. Она сама готова отблагодарить его превосходительство. Так, ну хватит. Арфельд, проводите госпожу графиню. Поручик вежливо, но твердо подталкивал Гаук к дверям, когда она прошипела. — Грязная, русская собака! Ты поплатишься! Немецкая, если вам угодно. Усмехнулся я. Вот так. У Павла Карловича Ренинкамфа еще один враг.